— советует черный. Она вовсе не такая уж душечка. — Ну нет, — ноет расстроенно провожая взглядом на Нетту. — Не может быть, чтобы такая прелесть была злючкой. — Как там русалка? — снова спрашиваю я. — Мы с ней немножко пообщались вчера. Мреже смотрит на мою жилетку и улыбается. — У русалки всегда все хорошо, — говорит она. — Бывают на свете такие люди. А может, вид у них такой?